Глава тринадцатая. Утром Дамин уже вновь был при памяти, но осознание, что подвижность к ноге не вернулась, крепко выбило его из колеи. Он долго сидел на краю нашей повозки, неестественно выпрямив спину, и смотрел в одну точку перед собой. Я почти физически могла ощутить волны отчаяния, исходившие от него, но не смогла себя заставить заговорить с ним или хотя бы заглянуть в лицо, посмотреть в глаза». «Как это случилось? У нас же еще было время!» Спросил он хмуро, некоторое время спустя, немного справившись с собой. «Теперь у нас меньше времени. Путешествовать дальше нельзя», — покачала головой, отведя взгляд. После чего тихо добавила. «Пойду в гильдию. Там всем плевать, сколько мне лет и как я выгляжу. Лишь бы дело свое знала». Эта мысль уже долгое время не давала мне покоя. «Не сказать, что мне хотелось». Хотя темной части моей души, если предположить, что у таких, как я, она есть, безусловно, не терпелось сразиться с кем-то и победить. «Это грязно и опасно!» «Не думаю, что для меня осталось что-то по-настоящему опасное. Я ведь тоже не невинная девочка!» Не согласилась с ним, постаравшись произнести эти слова как можно более уверенно. Но вот самой уверенности в правоте у меня как раз и не было. «Все равно!» «Не думаешь же ты, что тебе будут давать заказы лишь на убийство подлецов?» «Ты готова к убийству невинных?» Дамиан все же попытался воззвать к моей совести. «Ради того, чтобы спасти тебя?» «Да». «Или ты думаешь, я раньше не убивала? Всегда себя контролировала?» Я старалась произнести эти слова небрежно, но, видимо, горечь воспоминаний промелькнула во взгляде. Дамиан осторожно взял мою ладонь чуть дрожащими морщинистыми пальцами и крепко сжал. Тепло его рук пробилось даже через сковывающий меня вечный холод, даря поддержку и надежду. Я знаю, мы с тобой проходили через это вместе, помню. Но также помню, как ты плакала, как давно теряла контроль и обогрела руки кровью невинных. Оно того не стоит. Теплота и сочувствие в его взгляде заставили меня гулко сглотнуть, что-то болезненно защемило внутри, умоляя мою решимость. Излишне резко выдернув свою руку, вскочила с места и пнула первый попавшийся камешек, откатившийся тихим шорохом. «А это мне решать, прости. Я уже сказала, решение принято. Город довольно большой, наверняка здесь есть гильдия». «Думаю, если прижать какого-нибудь любителя легкой наживы в бедных кварталах, можно узнать, как выйти к наемникам. Так что, как только мы найдем себе нормальное жилье, я туда пойду», заявила непреклонно, с вызовом, вздернув подбородок. Дамиан покачал головой, вновь устремив свой взгляд вдаль поверх крыш жилых домов, куда-то за горизонт. А может, его внимание вовсе привлекло гнездо аистов на ближайшем фонарном столбе, Не здесь должен был проходить этот разговор. Не на окраине города, где веселая ребятня гоняла мяч, а чуть дальше несколько девушек о чем-то судачили, развешивая постиранное белье, периодически разражаясь взрывами смеха. Не там, где все было буквально пропитано жизнью. «Дафна, я понимаю, что ты взрослая и вполне опытная женщина со своими суждениями и взглядами на мир, но...» Может действительно. Просто стоит меня отпустить сейчас, пока все не зашло слишком далеко. Тихо сказал он, все так же избегая смотреть мне в глаза. Эта тихая спокойная фраза будто резанула ножом по сердцу. На секунду мне даже показалось, что я больше не способна дышать, как тогда, почти сотню лет назад. На смену более отчаянию неожиданно пришла злость. На ситуацию, на даме она, на себя. «Хватит! Да, это ужасно трагично, что с нами такое произошло. Но зачем раньше времени себя хранить? Я знаю, что в конце концов ты меня оставишь. И что с того? Пока могу тебя здесь задержать, я буду делать все для этого. В ответ же прошу совсем немного. Будь для меня тем Дамианом, которого я знала последние тридцать лет. Позволь мне запомнить тебя таким». Почти взмолилась я. По щеке стекла непрошенная слеза. «Я постараюсь». Кивнул он сухо, все так же пряча взгляд. «Вскоре я нашла и купила нам подходящий домик. В первый же вечер растопили камин и устроились у него, как когда-то давно в другой спокойной жизни. Дамиан с удобством уместился в мягком кресле с немного потрепанной обивкой, а я улеглась на слегка побитую молю шкуру на полу и с наслаждением потянулась каждой косточкой своего тела. Все же жить в повозке — «Это на любителя». «Дамьян, а кто такая Лин?» Я наконец-то решила спросить, ковыряя пальцем про плешину на шкуре. Мысли об этой девочке, занимавшей когда-то очень важное место в жизни Дамьяна, не давало мне покоя. И еще на заре нашего сотрудничества мы с наемником договорились не задавать вопрос о прошлом друг друга. Но, возможно, наступил момент изменить некоторые правила. «Лин?» переспросил он растерянно. «Да» когда на дороге ты вновь потерял память, звал меня этим именем. «Она твоя дочь?» — продолжила неуверенно, коря себя за то, что все же решилась спросить. Возможно, это относилось к разделу воспоминаний уже недоступных наемнику. «Да, у меня была дочь», — ответил он тихо с бесконечной тоской в голосе и замолчал. Немного помолчав и не дождавшись ответа, чтобы сменить тему, — Хотела предложить сварить старику его любимое какао с молоком, но Дамиан неожиданно продолжил. «У меня и жена была когда-то, а затем и дочь появилась, такая светлая, чистая, и улыбка у нее такая, что дух захватывала. Почти не сходило с ее лица. Мне бы радоваться, беречь свое счастье, но…» Тяжело вздохнул он и вновь замолчал уставившись отсутствующим взглядом в бушующее пламя в камине. Но я знала, что перед его лицом проносились картины прошлого. Осторожно поднявшись, села к нему ближе, жалея, что в принципе начала этот разговор. «Если тяжело, не продолжай». Я ободряюще сжала его ладонь. Он слабо сдавил мою руку в ответ. «Да что уже?» «Я был наемником и не собирался бросать свое ремесло». Верил в собственную непобедимость, что ли. Как-то позабыл, что таким, как я, нельзя иметь семью. За что и поплатился. Многим тогда перешел дорогу, и кто-то не стал терпеть. Когда в очередной раз вернулся с дела, мои девочки уже были... Мертвы. Лин было всего одиннадцать. Мы тогда как раз подумывали перебраться в какой-то город побольше, найти хороших учителей, Собирался ради нее оставить свое ремесло и стать простым купцом. В голосе Дамина слышалась непроглядная тоска и сожаление. Мне хотелось его как-то утешить, но я не могла подобрать слов. «Да и что тут скажешь? Мне жаль!» «А толку?» «Или что это не его вина?» «Но ведь это так. У наемников всегда, в первую очередь, страдают семьи. Глупо забывать об этом. Мне не стоило спрашивать». Все, что смогла сказать. «Я теряю память. Может, оно и к лучшему, что рассказала. Забуду я. Ты будешь о них помнить». «Кстати, а что именно говорил Алин?» Спохватился старый наемник, с жадностью вглядываясь в мое лицо, ожидая ответа. «Ты называл меня этим именем. Расспрашивал об успехах в учебе, о маме Мэри и прочем. Я не решалась тебе сказать, что это не я. Нам нужно было еще два дня ехать». «А для этого лучше, чтобы ты был спокойным и не сопротивлялся», — призналась честно, неосознанно вновь зарывшись пальцами в мягкую шерсть шкуры, будто черпала из нее спокойствие. Но молчала, что в тот момент безумно хотелось оказаться на месте этой Лин, чтобы это обо мне отзывались с такой теплотой. Меня расспрашивали о моих незначительных достижениях, придавая им значимости. И даже зная, что на моем месте Дамиан видит лишь шеха прошлого... Наслаждалась диалогами с ним, с удовольствием придумывала ответы на вопросы, представляя, как бы себя вела, будь у меня детство. «Странно. Ты совсем на нее не похожа. Полные противоположности. Ну а спасибо, что позволила окунуться в прошлое. А твоя семья? Я никогда не спрашивал, как ты стала такой. Но у тебя ведь была когда-то семья, озадачила меня вопросом дамен заставив невольно вздрогнуть». Игры в откровении, они такие. Не только узнаешь, но и делишься своими демонами прошлого. Думаю, что была, но я не помню. Моё первое воспоминание — лес, холод и дикая жажда. А потом встретила путников в костра. Они были хорошие, приютили меня. А я не справилась со своим внутренним чудовищем и растерзала их ответила неохотно, стараясь не вспоминать. Но события того вечера стояли перед глазами, как будто это произошло только вчера. А имя твое тогда откуда? Раз ты ничего не помнишь, так звали девушку, погибшую первой. Я тогда поклялась отомстить своему создателю, как только объявится. Но он так со мной и не встретился. Видимо, ему не интересна судьба его создания. Я о себе вообще ничего не знаю, кто я, откуда, как стала такой. И вряд ли уже узнаю. Как это была бы я хорошим человеком, в принципе, если бы мне позволили вырасти. Пожала плечами, стараясь казаться бесстрастной, но не сумела скрыть горечь в голосе. Настала моя очередь всматриваться в пламя, пытаясь отпустить воспоминания. Ты сейчас хорошая, «Скажи это сотням несчастных, погибших от моих рук!» Перебила его, дернув плечом. И зло вытерла тыльной стороной ладони выступившие дурацкие слезы. «Ты хорошая девушка, которую заставили быть плохой!» Дамиан покачал головой, совершенно не обидевшись. Я лишь презрительно скривилась в ответ, но спорить не хотелось. Через некоторое время, пожелав ему спокойной ночи, накинула на плечи свой плащ глубоким капюшоном и отправилась на охоту и по совместительству на поиск подходящей гильдии».